две трети которой должно было отправляться в киевскую казну, а оставшаяся треть распределяться новгородским князем на местные нужды. В 1014 году Ярослав прекратил все выплаты отцу, несомненно, под давлением новгородцев, которые были недовольны своим зависимым положением в государстве. В ответ Владимир начал готовиться к к военной кампании против Новгорода. Но в ходе этих приготовлений он заболел и вскоре был спасен смертью от трагедии вооруженного столкновения с собственным сыном. 1015 год. второе Междуусобная борьба сыновей Владимира. 1015-1036 годы. После смерти Владимира началась кровавая междоусобица его сыновей. Недостаток братской любви между ними частично можно объяснить тем, что они были только сводными братьями. До своего крещения великий князь имел много жен, и в отношениях между разными семьями, вне всякого сомнения, существовало большое напряжение. Из его многочисленного потомства... Ярослав, Мстислав и Изяслав считаются сыновьями Рогнеды. Святополк сомнительного происхождения. Сын вдовы Ярополка, на которой Владимир женился, когда она уже была беременной, если верить летописцу. Мать Святослава, чешская жена Владимира, Борис и Глеб — сыновья болгарской женщины, согласно повести временных лет. Однако, как описывается в сказании о страданиях последних двух, впоследствии причисленных к лику святых, Глеб в момент убийства был совсем дитя, 1015 год. Если так, то он должен был быть сыном первой христианской жены князя, византийской княжны Анны. Княжна Анна умерла в 1011 году. Согласно Баумгартену, Владимир после ее смерти женился еще раз. Судя по всему, Владимир намеревался передать свое государство Борису, одному из самых младших сыновей, которому во время своей последней болезни Он доверил командованию войсками, посланными против печенегов. Борис уже возвращался из похода и как раз достиг берегов реки Альты, когда получил известие о смерти отца и захвате киевского трона святополком. Дружина убеждала Бориса выступить против последнего, предупреждая, что в обратном случае святополк убьет его. Позиция Бориса была типичной для той тонкой верхней прослойки русских людей, которые приняли христианство со всей серьезностью. Он не хотел противиться злу насилием, ему была ненавистна мысль о войне со старшим братом, поэтому он распустил дружинников и спокойно дожидался убийцы. Его убили. Но самой своей смертью Борис остался навсегда живым в памяти народа, как символ братской любви. Борис и его брат Глеб, тоже убитые наемниками святополка, стали первыми русскими канонизированными церковью. Другой брат, Святослав из Древлянской земли, бежал на запад. Но был перехвачен посланниками Святополка на пути в Венгрию. Изяслав Полоцкий оставался нейтральным, и ему не досаждали. Мстислав Тмутараканский тоже не видел для себя угрозы со стороны Святополка. Можно предположить, что между ними было какое-то соглашение, возможно, договор о ненападении. В любом случае, Мстислав был занят расширением своих владений в Азовском регионе. В 1016 году с помощью византийских войск он воевал с остатками хазар